Немного методологии. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. Людвиг Витгенштейн. Если бы мы хотели описать работу мозга, то нам бы пришлось анализировать не только контакты между всеми нейронами в нем, но и множество других вопросов, которые иногда прямо, а иногда косвенно влияют на результаты взаимодействий между нейронами. То есть нам бы пришлось учитывать, например, уровень выработки всех нейромедиаторов и вообще всех нейроактивных веществ в организме человека, их процентное соотношение, их уровень в динамике в зависимости от времени суток и так далее. Чувствительность рецепторов, расположенных на нервных клетках, к этим химическим веществам, а также численное соотношение разных и реагирующих по-разному рецепторов в той или иной области мозга специфику кровоснабжения мозга, то есть буквально структуру сосудистого русла, включая мельчайшие нюансы дренажной, так скажем, функции мозга. Во время медленной фазы сна клетки мозга сжимаются, образуя своеобразные канализационные каналы, по которым происходит отток продуктов их жизнедеятельности. Речь идет о так называемой «глимфатической системе мозга», которая была открыта и описана совсем недавно, в 2012 году, группой исследователей из Рочестерского университета под руководством профессора Майкен Недергард. Уровень миелинизации в каждом отдельно взятом участке мозга и даже применительно к отдельно взятому нейрону, поскольку состояние оболочки нервного отростка влияет на его проводимость. Вовлечение в процесс передачи нервного импульса глиальных клеток мозга, так называемой нейроглией, выполняющей в мозге опорную функцию, а также трофическую, секреторную, разграничительную и защитную, плюс, как теперь стало понятно, участвующую в процессах памяти. Разумеется, это далеко не полный перечень, плюс и сам коннектом, система связи между всеми нейронами мозга каждого человека специфичен специфично количество и соотношение специализированных нервных клеток в нем, например, клеток ретикулярной формации. Мы также практически ничего не сказали о мозжечке, тогда как количество нейронов в нем, на секундочку, составляет примерно половину всех нейронов головного мозга. И он, пока не вполне понятным образом, задействован не только в реализации автоматизированных действий, основной своей функции по координации движений, но и в самых разных процессах, даже тех, что требуют от человека креативности. Обошли стороной и периферическую нервную систему, не касались вопроса вегетативной нервной системы, устройства, воспринимающих частей органов зрения, слуха, обоняния, вкуса и так далее. Короче говоря, описать все эти системы в отдельно взятом мозге, а тем более взаимодействие этих систем друг с другом, представляется задачей не только нерешаемой, но и просто фантастической. Тогда как же нам быть с нашей машиной мышления? Прежде всего, необходимо переформулировать вопрос. Спрашивать не о том, как устроен мозг, а о тех принципах, которые в нем реализованы для создания модели реальности и выполнения определенных задач в ней. Очевидно, что эти принципы работы с информацией и принятия решений универсальны. Это вообще излюбленная формула эволюции. Принцип один, а способов его реализации может быть сколь угодно много. Допустим, есть принцип естественного отбора, согласно которому выживает, как говорят, сильнейший. Но понятно, что у бабочки, тигра и человека один и тот же естественный отбор работает по-разному, причем как на уровне сложных приспособительных реакций, так и буквально на генетическом уровне. То же самое и с мозгом. Есть некая совокупность процессов, которые организованы как-то. Это как-то можно рассматривать на содержательном уровне, молекулярном, клеточном, функциональном. Но в этом случае у нас с вами концы с концами не сойдутся, хотя бы потому, что каждый из этих уровней описывается своей научной дисциплиной, со своей методологией исследования, терминологическим аппаратом, общей теоретической базой и так далее. Однако, если общее правило работает, то любую подсистему можно рассматривать как делающую то же самое, что и вся система в целом, но каким-то своим особенным функциональным образом. Собственно, система принципов, составляющих Brain Principles Programming, и есть этот универсальный ключ к пониманию того, что же там в этом мозге происходит на самом деле. Это что-то вроде математики. Вы можете складывать, вычитать, перемножать и делить яблоки из школьной задачки, голоса избирателей на выборах и проводить те же самые операции даже с просто предполагаемыми объектами — какими-нибудь бозонами и мезонами квантовой механики. Реальности совсем разные, а способ работы с ними один и тот же. Нужно лишь правильно использовать как понятие числа, так и требования, которые накладывают на наши расчеты правила соответствующих операций. Итак, давайте начнем с вводной, сугубо, так скажем, методологической части. Мы можем говорить, что мозг является продуктом эволюции, в задачи которого входили Во-первых, создание модели реальности, в которой существует организм, адекватной его потребностям, в широком смысле – потребности его выживания в этой среде. Во-вторых, создание программ действий в соответствии с актуальными потребностями животного, в широком смысле – принятие решений, которые с большей вероятностью приведут его к желаемому результату. В-третьих, реализация соответствующих планов действий, направление команд, системам и органам. В-четвертых, чтобы модель реальности, включая программы действий, создаваемая мозгом животного, получала обратную связь о результатах своих действий, корректировка модели реальности с учетом эффективности созданных программ действий. И вот это все, что мы только что описали, должно происходить как-то, в какой-то, грубо говоря, логике. Логика этого как-то есть принципы в БПП. Если же выразиться точнее, то под принципами в БПП понимаются универсальные механизмы работы с данными, которые реализуются на всех уровнях организации нервной ткани, начиная с клеточного и заканчивая системным, и могут быть описаны соответствующими математическими моделями. Понятно, что принципы БПП это методологические абстракции, Грубо говоря, мы просто решили таким образом организовывать свое знание о работе мозга, что накладывает на нас определенные обязательства. Прежде всего, мы не можем использовать каждый из этих принципов самостоятельно, отдельно от всех остальных. Что вполне логично, если учитывать, что реальность, которую они все вместе описывают, представляет собой нерасторжимую целостность. Впрочем, вы и сами сможете в этом убедиться. Каждый из принципов БПП, если использовать его в отношении данных отдельно от остальных, будет неизбежно приводить к инфляционному росту неинтерпретируемой информации. Однако если данные принципы работают совместно, то есть как бы вложены друг в друга, они обладают взаимоограничивающими свойствами, что позволяет системе обеспечить формирование ожидаемого порядка из потенциального хаоса. Ну и второе важное обстоятельство, которое нам следует иметь в виду и которое, к сожалению, несколько затрудняет реализацию первого правила. В системе, составляющей Brain Principles Programming, как мы сейчас с вами узнаем, пять принципов. Выглядит, конечно, весьма скромно, на весь мозг, и всего пять принципов организации. Но проблема в том, что возможности нашей с вами центральной исполнительной сети которая отвечает за рациональную часть наших интеллектуальных действий, еще скромнее, а именно три сложных динамических объекта за раз. Проще говоря, если мы думаем сознательно, то сталкиваемся с, как я ее называю, проблемой наперсточника. Наперсточник — это мошенник, который предлагает зевакам сыграть в игру, где шарик накрывается тремя стаканчиками, напоминающими наперстки. Спрятав шарик под одним из них, Наперсточник быстро перемещает их друг относительно друга и просит игрока угадать, под каким из стаканов сейчас находится шарик. Несчастный игрок оказывается заложником своей системы восприятия. Его внимание увлечено тремя стаканами, а больше объектов он в фокусе своего внимания удержать просто не может, в результате чего становится легкой добычей мошенника. Наперсточнику же нужно держать в поле своего внимания только два стакана и шарик, И такая асимметрия в восприятии участников игры позволяет Шулеру с легкостью сделать вид, что он, например, положил шарик под соответствующий стакан, хотя и не делал этого, или переложил в другой, хотя это тоже не так. Так что, погнавшись за своей целью и желая объединить сразу все пять принципов BPP, что было бы методологически правильно, мы рискуем никуда не добраться. Вот почему нам придется чуть слукавить И разделить принципы на две группы. В первую войдут принцип генерации сложности, принцип отношения и принцип аппроксимации до сущности, а во второй группе будет только два принципа: принцип симультанности и принцип тяжести. Это разделение не случайно. Кроме упомянутых ограничений фокуса, есть и еще одно крайне важное обстоятельство методологического толка. Квантуемся. В квантовой механике, как вы, возможно, знаете, есть два принципа, которые призваны согласовать в нашем представлении несовместимые в нашем восприятии вещи, но, очевидно, имеющие место, совмещающиеся в том или ином виде, мы точно не знаем как, в микромире. Первый был сформулирован выдающимся ученым, Нобелевским лауреатом Нильсом Бором и получил название «принцип дополнительности». Суть этого принципа в том, что частицы микромира могут одновременно проявлять и свойства твердого вещества, и свойства волны. В нашем мире это невозможно. Для нас твердое вещество, корпускула. это твердое вещество, а волна – это волна, то есть колебания твердых тел, корпускул. Поэтому Нильс Бор и говорит, мол, да, вы не можете себе представить, как такое возможно. Поэтому, чтобы вы сильно не страдали и не мучились, вот вам принцип дополнительности. Закройте им дырку в своем треснувшем от напряжения мировосприятии и занимайтесь наукой дальше. Второй принцип сформулирован коллегой и какое-то время даже учеником Бора великим Вернером Гейзенбергом. Гейзенберг был человек особого склада, математик до мозга костей, и ему, кажется, было совершенно наплевать, кто что может себе представить или не может, Вот вам расчеты, им верьте, а остальное — это в пользу бедных, что называется. И вот его расчеты показали, что существует определенный предел точности, которого мы можем достичь, устанавливая две связанные характеристики квантовой системы. Например, координату частицы и ее импульс. Иными словами, если вы хотите узнать, где частица сейчас находится, то вы не будете знать, каков ее импульс. Вы ее как бы останавливаете в этот момент и таким образом лишаете импульса. И наоборот, если вы измеряете импульс частицы, то вы уже не можете сказать, где она находится, то есть каковы ее координаты. Вот это «одно могу, а другое не могу» или «чтобы чуть-чуть того, чуть-чуть другого, но не все разом и точно» и есть принцип Гейзенберга или, как привычнее, принцип неопределенности думаю что вы заметили по крайней мере я старался на это намекать и тот и другой принцип характеризуется специфической контринтуитивностью в обоих случаях речь идет о чем то с чем что то происходит в случае принципа дополнительности твердое тело что то прошу прощения волниться в случае принципа неопределенности у вас или есть частица с которой ничего не происходит или что то с ней происходит с этой частицей но сама она словно отсутствует. То есть получаются как бы две взаимозависимые координаты одного и того же нечто, которые не сходятся в одной точке, существуя в каких-то параллельных реальностях. Эти координаты я называю данность. Это наше о чем-то. Наша корпускула или координаты частицы. И процесс. Это наше что-то происходит, наша волна или импульс частицы. Подглядев, как подобного рода проблемы методологически решаются в квантовой механике, я и разделил пять наших принципов работы мозга по этим двум координатам. Первое — координата данности, принцип генерации сложности, принцип выявления отношения, принцип аппроксимации сущности Второе — координата процесса, принцип симультанности и принцип тяжести. Как мы скоро увидим, они сближаются понятием времени. В случае данности мы описываем систему, как если бы она чудесным образом вдруг замерла, попала в некое безвременье, и с ней можно было бы делать то или другое, а затем хоп и отпустить, чтобы все снова пришло в движение, как будто бы мы и не вмешивались. В случае процесса мы напротив видим нашу систему в движении, точнее видим только движение системы, а что там в ней движется, нет, смутно. Это как если бы вы фотографировали на пленку свет ночных фонарей из окна движущегося автомобиля. Получаются такие тонкие кривые линии света, совсем не похожие на горящие фонари. Раньше подобный эффект можно было получить и с помощью цифровой камеры. Но сейчас внутренние алгоритмы этих камер, сплошь искусственный интеллект, так хороши, что нам уже не получить с их помощью такое изображение.